Глава седьмая Вернувшись в машину, Логан коротко записал разговор с барменом Фредом. Потом просмотрел все свои сегодняшние записи. Все его собеседники в пиковой ложбине сходились в двух мнениях. Никакой медведь не причастен к смерти этих туристов, и в убийствах замешан клан Блейкни. Но как именно замешан? Никто не мог или не хотел сказать. Финальный сегодняшний пункт его поисков, таким образом, казался очевидным. Он включил зажигание и медленно проехал по главной улице к ее пересечению с дорогой 3А. Когда он попросил Фреда дать ему более точные указания о местонахождении поселения Блейкни, Фред, после многочисленных предостережений относительно опасности попытки их посещения и ужасающих предсказаний последствий такой попытки, в итоге сдался. Надо поехать дальше на запад. Может около мили. Там слева увидите ответвление, сообщил он. Его трудно заметить, никаких указателей или вывесок ничего. Единственная возможность заметить этот путь знать что вам нужно искать грунтовую дорожку которая пересекает тот участок шоссе Свернув с улицы на дорогу 3А Логан глянул на счетчик пробега. Чаы показывали всего четверть 5 но под густым заслоняющим небо лесным пологом было по вечернему сумрачно проехав по шоссе от поселка пиковая ложбина чуть больше мили он заметил ответвление и предположил что это и есть путь к территории блейкни на юг исчезая в лесу уходила грязная глубоко изрезанная колеями дорога чуть шире чем просто тропа согласно словам бармена фреда ее действительно с трудом удалось разглядеть Осторожно свернув шоссе, он начал медленно с треском и ккрхтением продираться на своем лотусе по этой просее. Она была такой узкой и тесной, что ветви деревьев хлестали и скребли бока его маленького родстера. Ему удалось проползти вперед около четверти мили, но потом он остановил машину в углубившихся колеях. Подвеска уже дважды скребла по земле, и он побоялся вести машину дальше. Развернуться здесь явно невозможно, так же, как и разъехаться со встречным автомобилем. Ему пришлось попросту оставить машину на дороге. Джереми попытался открыть водительскую дверцу, но живая преграда под леска, стиснувшая бока машины, сделала это невозможным. В итоге ему пришлось приоткрыть складной верх, и вылезти через ветровое стекло. Спрыгнув на землю, он помедлил немного, собираясь с мыслями, оценивая обстановку и отпуская на волю свою сверхъестественную чувствительность. На этом пути, представлявшем собой нечто чуть большее, чем просто протоптанная лесная тропа, сырость ощущалась гораздо больше, чем на шоссе. Окружившие его пушистые ветви, Сочились холодной влагой, а от земли поднимались, пронизывающие до дрожи туманное испарение. Он оглянулся на свой родстер, торчавший в зарослях точно пробка в горлышке бутылки. И вновь Логан почувствовал еще более отчетливо, свою чужеродность в этих дебрях, уже не по одной, а по двум причинам. Начав пробираться дальше, По этой прихотливо и святой дорожке он осознал, что лес становится все дремучее и непроходиме, отметив заодно еще одну особенность. Цеый день, пока он ехал в пиковой ложбине и бродил по поселку, он слышал птичье пение. но здесь стояла полная тишина. У него появилось сильное впечатление, что сам лес к чему-то прислушивался, Он продолжил тихо чуть ли не на цыпочках продвигаться вперед. Очередной поворот тропы неожиданно вывел его на небольшую вырубку, грубо обрубленное с двух сторон от тропы ветви деревьев и кустов были свалены в развалистые гниющие кучи. Левие большого тяжелого ножа типа мачета со старой резной рукояткой, глубоко вонзилась в ствол ближайшего красного клёна. Но вовсе не это привлекло внимание Логана, заставив его резко остановиться в состоянии близком к недоверию. Прямо перед ним дорожка упиралась в стену. Преграду явно выше двух с половиной метров, сооруженную из множества прутьев сходного размера, установленных вертикально, плотно прижатых друг к другу и обвязанных буроватой ржавой проволокой. В этой сплошной ограде не было никаких признаков калитки, если она вообще там могла быть. Соединения и переплетения прутьев выполнились невероятной, безумной точностью, что придавало самой сельской ограде странный вид дьявольского пазла. собственно прутья использовались довольно тонкие но их множество в общей толщине стены составившие не меньше фута делала эту ограду буквально непроницаемой соорудили ее явно очень давно и что-то в ней в качестве выбранных прутьев или в их фантастическом и безумно плотном и сложном переплетении лишила логана присутствие духа обостренное восприятие подсказало ему, что ограда скрывает нечто инороднее, нечто связанное с порочностью. Бармен Фред упоминал о том, как этот клан приобщился к природе, но у Лана появилось глубокое ощущение, почти как предостерегающий вопль в голове, что с этой обособленностью связано нечто совершенно противное, природе. Приглядываясь к этой внушающей страх самодельной ограде, Джереми прошел вдоль нее сначала в левую сторону, затем повернул и прошел вправо до того места, где она исчезала в лесных зарослях. Деревья и кусты с обоих концов расчищенного участка обступали эту преграду так плотно, что продраться дальше не представлялось возможным, Одна казалось очевидным, что сама стена окружает обширную территорию по меньшей мере в несколько акров или и того больше. Открыв рот Логан хотел подать голос, вызвав кого-нибудь из-за этой глухой стены, но обнаружил, что онемел. нервно сглотнув слюну, он облизал губы и попытался еще раз: Привет! произнес он еле слышным, хриплым голосом. Прочистив горло, он сказал уже более громко «Привет!» «Меня зовут Логан. Мне хотелось бы поговорить с вами всего минутку». Никакого ответа. Территория за плетенным, обвязанным проволокой и укреплением оставалась такой же тихой, как окружающий лес. Логан отступил назад. кинув взглядом пространство над стеной. Справа за ней поднимался крутой горный склон густого соснового леса. Над стеной также виднелась верхняя часть боковых стен какого-то сооружения. Явно очень большой постройки под двухскатной крышей, крытой поросшей лишенником кровельной дранкой. Издалека казалось, что это сооружение изрядно прогнило. Он разглядел два ряда окон, теснившихся под широкими свесами крыши. В нижнем ряду слабо мерцали огоньки, отбрасывая неровный свет на древние оконные стёкла. Верхние окна темнели закрытыми ставнями. Все остальные постройки, скрытые за этой загадочной плетеной стеной, были более низкими. Под плотным пологом леса, становилось все темнее. Вскоре будет уже трудно хоть что-то разглядеть. Логан опять приблизился к укреплению и медленно пошел вдоль него, пытаясь отыскать щелку и увидеть, что же скрыто за этой оградой. внезапно он нашел прореху. щеёлка обнаружилась в центре поляны и очевидно ее оставили специально, Только в этом месте тщательно сплетенные прутья чуть расходились эта щелка находилась на уровне глаз и имела коническую форму расширявшуюся к внутренней стороне стены О осознав что это отверстие должно быть сделано для самих обитателей поселения Лган припал к нему глазом и разглядел за оградой много каких-то ветхих видимо служебных построек аммар и самого древнего вообразимого вида, гороженные участки для зерновых и странное сооружение, которое с его стороны выглядела как большая куча мусора. И пока он обозревал внутренние постройки, обостренная интуиция вновь подсказала ему, что в этом огороженном поселении есть нечто странное. Очень странное. в этот самый момент отверстие вдруг заполнилось дулома ружья ржавым стволом большого калибра живо убирайся отсюда прохрипел из-за ограды грозный босок я совершенно не намерен вторгаться в ваше владение подавив страх ответил логан мне просто хотелось узнать Не могу ли я задать вам несколько? Он умолк, услышав щелчок вставленного в ружье патрона. Убирайся с нашей земли, — грубо повторил тот же голос, И последнее, что ты увидишь на этом свете будет дуло этого треклятого дробовика. Логано не понадобилось никаких дальнейших увещеваний. Не произнеся больше ни слова, Он мгновенно начал пятиться от стены и быстро ретировался с вырубки обратно на узкую лесную дорожку. Только там он развернулся, стремительно добежал до своей машины, забрался под ее приоткрытую крышу и задним ходом выполз с этой жуткой сдавленной под леском дорожки на безопасную парковую трассу 3А.